Малыш начал как-то странно двигать челюстью. — Ты должна приложить его к груди. Он голоден, — умиленно сказала Катрин. Элен не шевельнулась. Она чувствовала, как в ней нарастает отвращение. — Элен Виора! — воскликнула Катрин. И Элен вскинулась, словно от кошмара. Несомненно, ей придется кормить ребенка грудью и стараться быть ему хорошей матерью. Хотя она сама не знала материнской ласки. Элен неуверенно вытащила грудь. «Давай я тебе покажу, как это делается». Катрин подложила одну руку младенцу под затылок, а второй сжала грудь, Элен, так что сосок мгновенно набух. Уильям, словно маленький хищник, набросился на ее грудь, как только сосок коснулся его рта. Он сосал уверенно, не отпуская ее но Элен казалось, что у нее нет молока, а ее грудь похожа на иссохший родник. «Молоко появляется не сразу», — объяснила Катрин, словно прочитав ее мысли. «Корми его грудью, когда он будет просить, и вскоре молока будет достаточно». «Я тоже есть хочу», — не смело сказала Элен. У нее ломило все тело, но спать совершенно не хотелось. «Вот», — Роза протянула ей кусок хлеба грубого помола с пряным салом и солью. «Спасибо!» Элен старательно пережевывала хлеб. «Ну вот, теперь мы не знаем, англичанин ты или норман!» шепнула она своему ребенку. Когда Уильям уснул, капитан корабля совершил обряд крещения ребенка, потому что было непонятно, выживет ли он. Поспи немного, Элен, а я послежу за Уильямом. Ты должна отдохнуть. Когда мы прибудем в Лондон, нам предстоит еще долгий путь. Как только он проголодается, я тебя разбужу. Элен улеглась и, благодаря качке корабля, вскоре погрузилась в освежающий сон. Катерин научила Элен пеленать Уильяма. Вскоре Лен заметила, что левая ножка малыша не такая, как правая. Она была немного кривой и вывернутой внутрь. «Все не так уж плохо. Он это перерастёт успокоила ее Катрин. «Ножки младенцев всегда немного кривые после рождения, а у детей потом нормальные ноги. Пелена его потуже? Так положено». «Ты только посмотри, какие у него милые крошечные ножки!» Ее лицо расплылось в умиленной улыбке. Элен неуверенно наклонилась и поцеловала ножку малыша. «Но этого нельзя часто делать, иначе он медленно будет учиться ходить», предупредила Катрин, погрозив Элен пальцем. «Я этого больше никогда не буду делать, честное слово». «Виновата» — пробормотала Элен и снова запеленала малыша. Впервые после ее отъезда из Орфорда у нее появился по-настоящему родной человечек, о котором она должна была заботиться. Она непременно все будет делать правильно и научит Уильяма всему, что было важно для жизни. Вот только как объяснить Осмонду и Лео Фрун, что у нее есть сын, но нет мужа, она еще не знала. Прошло много лет со времени ее бегства. Сейчас она уже могла не бояться Лео Фрон и сэра Майлза. После того, как она запеленала у Вильяма, Роза стала его укачивать. Жан от нее не отходил, и их очень легко было принять за родителей ребенка.